Глава 15. Не помню, сколько времени я просидела, уткнувшись лбом в колени. Постепенно темнота передо мной посветлела. То ли настал рассвет, то ли мои глаза понемногу свыклись с тюремным мраком. Давящая тишина была невыносимой. «Скарпа!» — не выдержала я. В ответ получила яркую мысли картинку. «Мне и без тебя тошно. Отстань». «Спасибо, что не выдал Джулию и Алессандра». «Я понимала, конечно, что спасибо. Слишком слабая благодарность в такой ситуации». «Они мне зла не делали», — пробурчал Пескатор, спустя некоторое время. «Значит, его тоже давило одиночество. Пока мы разговаривали, страх перед будущими пытками и осознание безнадежности нашего положения как-то рассеивались». Не утерпев, он спросил... «Значит, дарк тебе все же вернулся?» «Не уверена, что это к добру», — воскликнула я с вспомнив букет ощущений, который недавно получила благодаря этому дару. Скарпа едко захихикал. «Что, понравилось зрелище?» «Погоди, еще не так развлечешься. Как он мог даже подумать, будто вид чьих-то пыток может вызвать у меня интерес. Скорее всего, просто ехидничал по обыкновению. «Прекрати», — отрезала я. К моему удивлению, Пескатора послушно заткнулся. Он сто раз мог сбежать, когда Бьянка везла нас к Пьяцетте, вдруг подумала я. Да и в доме Граначи за ним не слишком следили. В отличие от меня, Пескатора не был обязан рисковать своей шкурой и спасать Джулию из Дворца Дожей. «Почему же ты не сбежал?» «Ну, сплоховал», — хмыкнул Скарпа. «Знаешь, я пришел к мысли, что если твоя жизнь не нужна тебе...» Обязательно найдется кто-то, кто захочет использовать ее вместо тебя. Здешние камеры вообще способствуют размышлениям. Мне казалось, за его бравадой скрывалось другое. Просто Скарпа слишком долго был человеком. Эта рыба в лагуне может жить сама по себе. Человек, как правило, живет для кого-то. Вместе с даром ко мне вернулась решимость. «Хватит киснуть. Меня еще рано списывать со счетов. У меня есть идея». «Кажется, я сумею тебе помочь». Камера пескатора находилась на другой стороне, на один этаж ниже моей. Я чувствовала, как он сидит там, баюкая поврежденную руку и ёжись от сырости. Очевидно, дно шахты было ниже уровня воды. Я пыталась вспомнить долгий путь по сплетению коридоров, чтобы хотя бы примерно представить расположение камер. «Интересно, далеко ли мы от канала? В твоей комнате есть окно? Оно выходит на улицу?» Моя собственная камера находилась в глубине здания. Единственное окно из нее вело в тот ужасный пыточный колодец. «Да, есть окошко. Под самым потолком». От волнения Скарпа заговорил вслух, но это было неважно. Все равно нас некому было подслушивать. «Значит, прямо за стеной у тебя канал. Ты чуешь воду?» Спустя некоторое время, очевидно, Скарпа принюхивался. Он послал мне такой поток недовольства, что я ойкнула, как от щепка. Теперь чую, и это бесит. Как мне до нее добраться? Я всего лишь рыба, а не буровой механизм. «Найди в камере самый сырой угол», — посоветовала я, пытаясь говорить спокойно. «Но нашел, отозвался Пескатора с возрастающим интересом. «И что дальше? Ты снесешь эту стенку силой мысли?» «Нет, но я знаю, кто может». Дарк Ямата ярко горел во мне, согревал, придавал немного отваги. И я не подумала даже, что мое положение только ухудшится, если скарпа сбежит. Меня грела мысль, что можно хоть так восторжествовать над извергами-палачами. А еще отплатить пескотору добром за добро. Я отчётливо представила темную прохладу канала с кирпичным илом и мягким дном. Мысленно скользнула в зеленоватую воду, словно запустила руки в ларец с сокровищами. Только не забывай о Монреола, строго напомнила я себе. Нельзя было позволить магии взять над собой верх, забыть о мерах предосторожности и истощить чужой разум. Твердо пообещав себе это, я позвала Кариту. Дон Сакетти в тишине своего кабинета перебирал дела, намеченные на день. В окна заглядывало приветливое утро. Кабинет Дожа выходил на Рио-де-Ла-Палья, тихий узкий канал позади Золотого дворца. Отсюда открывался умиротворяющий вид на новую тюрьму Карчери. За спинкой кресла почтительно маячил секретарь, сеньор Лапарини, поправляя висевшую на шее доску для писания с чернильницей, пучком перьев и кипой бумаг. Сеньор Лапарини считал своим долгом заносить на бумагу чуть ли не каждое слово, сказанное патроном. Странная привычка, учитывая, что его память и так была похожа на отлично организованную картотеку. Дож размышлял. Сегодня с утра он уже сбросил с плеч одну проблему. После торжественной мессы под звуки почетных труп Анжела и три сопровождающих галеры отбыли наконец из порта Сан-Николас к островам Канди и Керкере. Это внушало надежду, что сеньор Дегора больше не будет докучать ему своими докладами. А заодно, глядишь, решится вопрос и с маньяска. Дож с неудовольствием бросил взгляд на оскверненный шкаф-кабинет. «Сегодня же вызови мастера» сказал он секретарю. Краснодеревщик клятвенно обещал, что взломать его замки невозможно, а Сакетти не любил самоуверенных людей, чье бахвальство не подкреплялось делом. Лопаринни кивнул и сделал пометку в бумагах. Допрос Джулии Эсте опять пришлось отложить. На сей раз из-за того, что глупой девчонке приспичило родить чуть ли не во время праздника. Впрочем, расспросив Иннос, Дон Сакетти уже более-менее получил представление об этом деле. На первый взгляд этот бабий заговор не стоил выеденного яйца. Вертихвостка Джулия, испугавшись графа Арсага и возмечтав вместо свадьбы с Энрике сбежать с любовником, подговорила свою монастырскую подружку заменить ее в Винете на пару недель, используя их необычное сходство. За такую проделку обеих девчонок следовало бы высечь, но эту задачу можно было переложить на Рикардо Граначи, когда он вернется. Пусть действительно сам разбирается со своей сестрицей. Вот только одна деталь. Девушка, подменившая Джулию, имела связь с агентом Фиески и была ярко одарённой к Ямати, что позволило ей втереться в доверие к Дону Арсага. Дело Франчески нервировало Дону Сакетти, как заноза под ногтем. Магия — это такая вещь, что и взять под контроль невозможно, и упустить нельзя. Что случилось вчера на Пьяцетте? Стоило прикрыть глаза, как перед внутренним зрением снова возникла нелепая пустая колонна. Без грифона. Колдовство. Или массовое помешательство. Или наказание за грехи, как не приминул заметить господин главный инквизитор. Чтобы не сеять тревогу в городе, Дон Сакети поручил распустить слух, будто статуя обрушилась из-за порыва ветра. На виду всех от мола отошла балка, нагруженная обломками камней. Однако волнения не утихали. Во взгляде второго грифона, который пока не собирался покидать насиженное место, мерещилась нехорошая усмешка. Имела ли Франческо какое-то отношение к этому происшествию? А тот странный случай с подручным палача? Тоже она. Среди бумаг, скопившихся на столе перед дожем, лежал протокол беседы с никем Бьяджа, работавшим в камере пыток, который проводил вчера допрос одного из агентов. Прочитав этот опус, Сакети поначалу решил, что парень перегрелся, трудясь у жаровни. Согласно его показаниям, в какой-то момент вместо лица пленника ему почудилась рыбья пасть, клацнувшая зубами в дюйме от его носа. И пока несчастный Бьяджи пытался прийти в себя от шока, скользкий пленник вывернулся из пут и едва не сбежал. Что могут означать эти бредни? Нерадивость охранников или опять колдовство? Тем временем сеньор Лапарини переминался с ноги на ногу, не решаясь нарушить размышления патрона. Наконец, откашлявшись, он заметил. «Вы хотели отдать распоряжение насчет двух агентов, пойманных вчера на празднике?» «Да», — поморщился Дош. «Этого карлика удавить в камере. Сегодня же ночью, без шума. А девушку?» Дон Сакетти с трудом удержался от вздоха. С тоской посмотрел на художественно исполненную картину города, висевшую на стене. Ту самую карту, которую год назад Дон Арсага принял в дар от господина Монреола. После смерти графа Дон Сакети незаметно прибрал ее к рукам. Карты всегда его успокаивали. Они создавали иллюзию контроля. Однако с того дня, когда эту комнату и в шкаф кабинет вторгся вор, Дождь чувствовал, что контроль над ситуацией постепенно уплывает из его рук. Месяц назад он попытался бы привлечь морскую ведьму на свою сторону. Если даже Фиеска так делает, то почему им нельзя? Люди с даром к Ямата могут быть незаменимы, когда нужно незаметно проникнуть на вражеский корабль или пробраться в закрытый порт, перегороженный цепью. Он бы не поддался магии, как несчастный граф Арсага. В отличие от него Сакити не стал бы взрываться. Мелкие шпионские поручения ⁇ вот максимум, который можно доверить Франческе и ей подобным. Но теперь после случая на Пьяцете ему не хотелось и этого. Маги ⁇ самые ненадежные союзники и самые опасные враги, если дело дойдет до драки. Больше всего он хотел бы удушить проклятую ведьму в камере вместе с ее сообщником. Однако приходилось учитывать еще сеньора Дегора, который представлял собой опасность не меньшую. Тем более, что в городе его любили и считали героем. Почему он так взволновался в присутствии этой девчонки? Может, придержать ее, как козырь, до его возвращения? Заодно это усмирит скандалистку Джулию, которая вчера подняла такой шум, что он трижды проклял тот день, когда решил забрать ее с острова Миракола. Надо было просто запереть ее в монастыре под стражей. Он бы с радостью засунул ее в соседнюю камеру вместе с подружкой но тогда против него ополчатся все патрицианки Винетты. Женщины становятся словно помешанными, когда речь идет о младенцах, а новорожденная девчонка вопила в покоях дворца еще громче, чем ее мамаша. Дон Сакети ограничился тем, что отвел им комнаты в самом дальнем крыле, приставил охрану и запретил покидать дворец. «Ничего, Джоанна последит за девкой до тех пор, пока не вернется ее супруг». От жену он узнал, что юная нахалка назвала дочь Франческой. И это тоже неприятно кольнуло. Душа стала потер руками виски. От резких криков чая, круживших над крышами и каналами, у него разболелась голова. Тем временем секретарь терпеливо ждал. Ему нравилась его работа. Помимо приличного жалования, она давала обширную пищу его наблюдательности. Сеньор Лопари не любил наблюдать за людьми. Взять, к примеру, Дона Сакетти. Интересное лицо, в близко посаженных глазах видна хитрость, в спинке носа некоторое коварство. Но есть и решительность в твердых линиях рта и подбородка. В нем словно соединялись несколько лиц, пытавшихся ужиться вместе. «Наверное, таким и должен быть Дож, подумал Лапарине. Ведь ему постоянно приходится уравновешивать противоборствующие партии или гильдии, соперничающие друг с другом. Наконец его патрон вздохнул и как будто очнулся от дум. «Девчонку пока не трогать», — сквозь зубы процедил он.